Глава 29. «Ты что, не слышала, что я сказал, стерва? Я не знаю, черт возьми». Йороль сочла, что Эмиль был вправе бросить меня в отделение скорой помощи. Мы снова сидели в убогой, по казенному пахнущей комнате с грязной картиной на стене. На кобыле с огромным задом и хлестким хвостом сидела абстрактная фигура наездника. Это был последний визит, и я не могла сказать, что буду по ним скучать. Йорль сочувственно смотрела на меня, Эмиль смотрел в сторону. Он не хотел повышать голос, не хотел терять самообладание. «Ну что ж, придется мне устраивать сцену, ничего не поделаешь. Надо так надо». «Эмиль обозначил свои границы», — объяснила Йорль, снова склонив голову на бок. «Ему не нравилось происходящее». Эмиль решительно кивнул. «Чего вы хотели добиться, показывая ему эти фотографии?» чего я хотела. За время, проведённое в больнице, я четко поняла одну вещь. Я не знала, что я делать с моими мыслями о норе, как не знала, что врачам делать с моей болью. Я могла только сообщить о них. Я не была всемогущей, не была сивиллой или волшебницей. Я не знала, чего хотели мой мозг и тело. Это мог быть угол падения света. Или лицо незнакомой женщины, изгиб бровей, очертание лба. Субботний ланч. У нее был поверхностный интерес к культуре. Что она читала? Старых классиков. Каких классиков? Брала ли она книги в библиотеке, или у нее стояли сияющие новые томики Ари Бена, Бьорнсона и этого, Эрленда Эйя? Что меня мучило больше, что Нора по-настоящему интересовалась литературой или что книга «Мир Софии» действительно наводит на интересные мысли? Мама закупилась. Настоящим объявляю нечто завершенным. Вопрос Эмиля. Зачем ты мучаешь себя Норой? Зачем, зачем, зачем? Ему было неважно, нравилось ли его родителям Нора больше или его друзьям, Амалии в кухне, в общежитии, например. Неважно, хорошо ли она пела, неважно, как они встретились и полюбили друг друга, они тоже учились вместе. Что она изучала? Пение. Восхищался ли он тем, как она выступает на сцене, поэтому он в нее влюбился? Или он спросил, можно ли одолжить зажигалку? Нору невозможно было представить тощие, несчастные, со стеснутыми зубами, несущие всю тяжесть мира на своих плечах, в животе, как кандалы. Она встречала Рождество с мамой, а мама закупалась. «Мне очень жаль», — сказала я всем собравшимся. Это было моей попыткой публичного извинения. Прошло уже полтора часа. Мне не терпелось унести себя саму и свои грехи прочь из этого места. Пожимая мне руку на прощание, Йорль пожелала мне удачи. Глаза у нее были голубые и казались больше за стёклами очков. «Спасибо и вам тоже», — сказала я, и все закончилось.